глава вторая. «Вася, дровец занеси мне, да уваливайся на мою кровать, пока народ не сбежался. Наверху тебе спать не дадут, пока не упьются мужики до да поросячью визга, домой не спровадить. Ах ты, Господи, милосердый, прости нас, окаянных. На твою голову свалились, попробуй со всеми управить». Я не дослушал воркотни, побарывая нехоть, вышел на волю. Утренняя бухмара окутывала небо и землю в толстое ворсистое одеяло. Такая же хмарь стояла в моей голове. Припадая на ноги, как спотычливый конь, удрученно поматывая головою, притащил хозяйки беремце березовых поленев, спустился с ведрами под угор, прошел в корму чьей-то лодки, почерпнул из реки воды и невольно остоялся, схватывая душой те таинственные переживания природы, которые при ясном дне обычно ускользают мимо. Кучема говорливо, беспокойно стремилась к морю, закручивая по всему долгому плесу в юны да паюсы, под берегом в галечных осыпях, подернутых зеленым лосьем и склизкими лишаями, сновали гальянчики и костяхи. Студенная вода в сумерках была смутно прозрачна, как призадымленное стекло. На завороте сквозь серую реднину уже отчетливо проступали глинистые кручи, старинные вешала, амбары и баньки. Несмотря на ранний час, народ уже встал, впрягся в каждодневные труды. Пастухи загоняли стадо в реку, коровы трубно мычали, жалобно, с надеждой оглядываясь на своих хозяек. Забредали неохотно, схватывая на ходу хрустальной воды. Но громко хлопал кнут, и, пугаясь, шарахась от громких выстрелов бича, скотинка пускалась в плавь на сиротливый наволок. Это была жизнь вечная, вековечная, и уже ничто не могло изменить ее, пока по угору толпились незапустелые избы, а бабы продолжали рожать. Мать моя вышла из такой же деревни, а я уже был гостем на земле и смотрел на нее со стороны, как чуженин. Только по первости многое кажется чудным, пёстро окрашенным. Но вскоре ко всему привыкаешь, любопытный становится обыденным и чужим, а цветное — серым, монотонным. Если буханку разрезать на ломте, то их уже не срастить. Надо куски снова растворить в квашне, дать выбродить, выкиснуть, из этого теста замесить хлебы, хорошенько выпахать с помелом пот и в раскаленную печь на лопать закатить караваи, дожидаясь, когда из заслонки порхнет в избу хлебный, сладкий, ни с чем не сравнимый дух. Не так ли и с человеком, выбившимся из деревни города, но собравшимся по какому-то неведомому зову вернуться обратно? Тут мало сердечного призыва и душевного томления. Надо, чтобы сама плоть, разжидавшаяся в городе, Каждой волостью захотелось расти с природой, чтобы смиренно, без гордыни, жить в ее суровых объятиях. Тут сопливиться некогда, плач твой о тягостях все равно никто не услышит, а если и уловит невнятные капризные стоны, то не поймут. Тут некого облукавливать, ибо все живут со своих ногтей, тут одна надежда лишь на свою горбину, и ловкостью хитрого ума не заработаешь капитала. Твой Брюшишка, вот и набивай его сам насколько хватит терпения и селенок, Города могут исчезнуть однажды с лица земли, что не раз уже случалось в человеческой истории, и ничто не сказится в ее облике. Скоро эти плешины зарастут травой забвения. Но как только изведется на земле крестьянин, природа онемеет, Обезъязычица, обезголосится, утратит истинный образ, ибо некому станет радоваться и поклоняться ей, как не нестареющей матери. Вот тогда-то и пропадет навсегда русский народ, в его коренном обличии, некогда поднимавшись с топора заносчивые города с пригородками. Как неожиданно появилось очарование кучемы, так же и поисякло во мне и деревня за спиной с темными молчаливыми избами, с алыми от зари стеклами, показалась мне чужой. Словно бы прибыл я дозорить, ревизовать, влезать до сужей тайны своим любопытным умом, а она, скрытчивая, брюзжа и недовольничая незваным гостем, невольно погружалась в себя, запиралась от меня на все запоры, захлапывала окна и двери, лазы и перелазы. Может, от усталости замерла в недоумении душа, поднялись со дна брюзга и желч, неприязнь к заукольникам, скрывавшимся в глухом таежном куту. Мне вдруг почудилось, что от реки пахнет мертвечиною, а белый пролыстный, свет на воде похожи на покойников, лениво всплывающих вниз по реке. Среди них был и муж королишки. Вон тащится его смертная увязает в кувшинках его солдатские бязевые кальсоны, скоро вынесет Ивана за крюк реки смерть и там на перевозе подхватит его хорон и заберет навсегда. Я зачем-то попытался вспомнить старика, а он уже почти выпал из памяти уплыл, как небесный облак. Так и не пригодилась ему волшебная травка с хорсы, и любимая женщина никогда не выносит ему в своей плодильни богатыря. Причит королишки все еще стоял в ушах. «Ой, да ты, Ванюшенька, родимый мой, богоданный муж!» Лишь по заведенному обычаю так истошно вопила королишка, иль благоверный действительно глубоко занозил ее страдающее сердце. Казалось бы, самое время отвести старика в тайбулу на смертных корежах и оставить под еловым подолом а в облегчившуюся от забот жизнь ввести мужика молодого, коренного, который и вспашет глубоко и кинет кожей семя. Да и в том, убожеще, Божище, что выкопали себе под избою, куда ловчее и легче коротать завещанные дни вдвоем, чем колготиться в присутствии дряхлого коченеющего мужа с доцветающими васильковыми глазками и ковыльным пухом бороды под губою, Две войны с германцами сломал и им поддался лиху, и вот так смешно прикончил жизнь свою. Но у горя, перекрывая мне тропу, широкий и корявый, как выскить, в сером брезентовом плаще с куколем, надвинутом на самые брови, неожиданно встретил меня рыбнадзор Харьковский. Ему бы фамилию носить хозяина тайги. Инспектор не шелохнулся, не уступил мне дороги а так и остался стоять, широко расклячи ноги, в сапогах с раструбами. Пришлось поставить ведра. У Харьковского колючие, недоверчивые, медвежеватые глазки. Он прощупал меня взглядом, снял с моего рукава же лёцк, перегнул в ногтях, с намеком сощелкнул чешуину в сторону реки и протянул хрипло, словно не веря своим глазам. «Гляди-ко!» а журналист-то еще живой, и засмеялся. Хотя чего тут было смешного? Вроде бы не хоронили. Ну-ка. И в самом деле живой, удивился инспектор. А дошла весть, что на Хорсе помер. У королишки зебры-то во! Харьковский раздвинул руки во весь распах, призадумался, с чем бы сравнить. медвежье Одним живком проглотит, не поперхнувшись, и косточек не выплюнет. У нее иконка с зубами, как пила. Или не расчуял?» От мужика опахнул непротухшим венцом. «Вам виднее», — буркнул я. «Меленка или пила?» забани вышел моторист со соловелыми глазами на выпитом темном лице. Щеки к деснам присохли. Молча остановился в отдалении, покачиваясь под дуновениями ветра. На обветренном лице ничего не было, кроме отрешенной усталости. Он ни видом, ни статью никак не напоминал свою мать-королишку. Я подхватил ведра и, обогнув инспектора, завернул за угол. Чего зря воду в бочке месить? Вести с утра пораньше пустошные разговоры. Злость Харьковского к богатырке была столь велика, что никакими вразумляющими словами не умягчить его сердце. Видно, крепко допекла баба. В избе весело, с прищелкиваниями, топилась русская печь, желтые зайчики задорно плясали по шестку, спрыгивали на пол. Хозяйка, тихонечко гнусави себе под нос, неловко расклячившись на приступке, оттопырив из житой мощи, чего-то шарилась на лежанке, снизу было не видать, и складывала в магазинский картонный короб. Никуда старуха не спешила, никакие помощи не гнали ее к соседям. Знать свои заботы были сейчас куда важнее. Темное суконная платишко задралось, выказывая голубые байковые трусы, на кривых напряженных ножонках, валенные отопки и присъехавшие с голени шерстяные головки. Экое старбение, а как упорно цепляется она за жизнь!» Не сидит то ей и не лежится, — подумал я, скользя взглядом от головенки, накрытой съехавшим на бок повойником, до цветных самовязанных носков из зверетенки. — Ульяна Осиповна, а почему королишку года не берут? — с какой-то стати вдруг спросил я. — Ведьма коротко отрезала хозяйка. — Вася, примай. Картонный коробок оказался неожиданно легким. Я заглянул внутрь. В ящике лежала сушеная рыба, и шишки, окунишки, сорожонки, невзрачные, желтовато серые ржавые с белесым налетом соли. Вот откуда в избе постоянный тухловатый дух. И куда с этим добром? Я, заводской отросток с моей Максы, уже отъелся и, оказывается, напрочь забыл послевоенный голод и ущербное чувство нищеты. Печальные воспоминания трудно носить в себе и потому невольно спихиваешь в дальние углы, как изжитые вещи, пока не захочется однажды перетрясти их от пыли и тлена. Ульяна Осиповна опасливо нашаривала ступнею нижний брус, чтобы сойти на пол. Я подхватил за локоть, за тонкую безмясую костку, седые неживые волосенки мазнули меня по щеке. Старуха пересыпала из пригоршней сушняк, как бы заново оценивая рыбу. Вот, посмотри-ка, Вася, какая она хорошая. Не пригорелая и не пересохлая. Можно прямо так ись, как семочки, щелкать. Ульяна Осьповна пожамкала деснами рыбий хвостик, пробуя на соль. В самый раз. Много соли прогоркнет, мало прокиснет. Для всего нужен свой ум и мера, а чтобы нажить его долгой жизни не хватит. А помнится человек, только скажет, какой я глупец был. А уж в могиловскую собирайся. Ты молодой шо. Нужда, наверное, не прижимала. Видом-то рыбка не глядится, но и на дороге не валяется. Если просить кого, спина устанет кланяться, да. Из сушника-то зимой ущерба наваришь, картошки туда хорошо забросить, это правда. Да и лучку надо накрошить, и масцем коровем заправить, если есть. Для сиротского то брюха ушка куда с добро. Ушко хлебу поберушка. Лучше пустоварнощей. Как ладно морозите ушного похлебать, а после чайком покрыть. Ни один самовар одолеешь. Вот, Вася, велика ли, кобыть моя милость, а старухи-то из убогого дома и этому рады. Чуть ли не молиться на меня готовы. Как это рыбки-то девушки хотят. А то за все кашка манна. Можно по стенкам размазать вместо клейстера. Дакаш капшона в горле стоит, Дакаш солдатская из кирзы, шрапнелью еще зовут, Натя, ешь старухи и зубов не нать. А им бы и вкусникова, чего охота, ага. А ведь у этих старух, небось, где-то и детки живут, чаи кофе и пьют, да заедают пряниками печатными. Прости, господи, бо не ведают, что творят. Ведь когда-то и сами дряхлыми станут, и детки ихние жестоким сердцем также запечатают богоделинку на казенный кошт. Да уж лучше бы на кирежах свезли сразу в снежную тайбулу под Елену, да и оставили тамутки на морозе зверину поесть, чем мучиться остальные годы. не я уж такой жизни не хочу. «Вася!» Небось, докладал тебе, королишка, как из суры старичков свозили, прежде помирать в тайгу на смертных саночках? — Так это правда? — невольно воскликнул я. Старуха не ответила сразу, а отбив поклоны перед божницею, тонява заныла, как запричитывала, знает, что и ей сиротою доживать. — Не ропщи на суровую долю, крест тяжелый с любовью неси, уповай же на Божию волю. Лишь терпенье и силой проси. Неужели увозили в тайгу? А почему? Это же как-то не по-людски. Снова перебил я Ульяну Осиповну. Может, и басни все, легко согласилась хозяйка. Полька приврать любит, соврет недорого и возьмет. Сказывала, что и кладбища-то в Суре нет. А новые люди, кто бывал там, говорят, что есть. Будто бы в райке погосище-то спрятано в сосновом борку среди болота, не подступиться к нему. То место они раем зовут, красиво так. А почему на болоте? Обычно на красной горке хоронит в веселом месте. Да потому что сурени другим местом тяпаны, не как мы с тобой. Вроде бы от Бога не отошли, а к дьяволу прислонились. На что хоши думай. Молится Христу да осине, Иудовой лисине, на которой Искариот удавился. А почему? «Что почему?» «Вась, ты по что пристал ко мне, как банный лист к жжу? «Может, смеешься надо мной?» «Увалился бы спать, почемучка!» Весело рассмеялась Ульяна Осиповна, принявшись раскладывать попротивнем просольную рыбешку. Сурине, люди ненашенские, рот ведут откуда-то с морского оттока, а в старину на хорсе стояли кельи поморского толка, черницы скрылись от мира» не захотели жить, как все, а давно это было. И вот как стали властя припирать, чтобы склонить под царя. Монашины те забрели в озеро, не сорок ли было, и утопли. И озеро стало называться Старушьем. А одна монашина не захотела утопнуть или не смогла, и устень ей звали. И осталась в Киту одна жить. И вот с моря однажды заявился к ней мужчина с какого-то острова, с собой дородней, Ростом сверсту по имени Волод, и стали они между собой жить, как муж и жена. А как стали жить, то завелись и все рослые кудреватые, голова тыковкой. А было у него приговорище. Волод, Божий молот. Рай говорил, надо на земле ковать. И озеро старушки обозвал белым, как и море, откуда явился. Сори невысоко себя несли, голова в небо, так величались». Земли не ведали, нас не видели. Гору копали, с того и звать их стали, железные. А в тридцатом явились комиссары с уезда забирать ценности. По бревнышку баню раскатали, искали какие-то камни, а самого Егора пульнули на волотом волочке. Рассказывает, как упал король, так земля сутареслась. Такой великан, а от пули незаговоренный. Одной пульки с горошну свинца достала. Вот тебе и железный. полинк ты ему будет по плечи. Ишли, артачится стал король, думал не совладать с ними. Куда там, когда сила пошла на силу? Царя порешили, а тут какой-то самозванный король. И мой мужик там с има был, первый коммунист, да. Прибыл к кучему с гражданской на коне и с красным флагом. Такой был отпетый за правду. И те ковать, и эти ковать строгое было время, за лишнее слово «турьма». Много тогда Васи не чичкались, быстро к ответу поставит. «Моего-то немцы прибрали». Ульяна Осиповна пожевала губами, глаза за очками, как два блюдца с жидкой заваркой, сверкнули слезою. Носик пипкою покраснел, набряк, губы полезли в козь. Подумал, что заплачет, но старуха справилась с собой, И где теперь волоты Божьи молоты устали ковать и разбежались по земле. Осталось одно предание. А королишка, оглашенное, богом удивленное. Муже это было, как на попрошайке в шей. Принялись было считать с ней, так на втором десятке сбились, кого как звать, Егорий или Григорий. Едва не расспорили ага, хоть и сама уже не упомнит. Наконец-то Ульяна Осиповна справилась с большими делами. Остались делишки помельче, которые в крестьянском заводе не в счет. Присела за стол, поглазила по привычке рыжий бок самовара, чтобы налить чашку, и охнула. Господи, чай от ледяной весь застык. Встрепенулась, не засидевшись, потащила самовар к припечку, сунула пук горящей лучины, насадила трубу. «Василий Семенович! Батюшка!» ты-то куда смотрел? Или королишка с головы не идет? Весь ум выбила? Я смутился, наверное, покраснел, лицо загорелось, чувствую, краска перебила рост веснушек. Старенькая шутейно явно потешаясь надо мной, погрозила пальцем. Гли мне, парень! Королишка живо всех, как солдат под свою присягу ставит. Говорит, Бог один на небе, а Волото на земле. Или сделает рестантом, засядет в острог Иркутский Архангельский Централ. Дива берет, как ты уцелел. Значит, не приглянулся. Или шибко мал, или сильно боек. Да о чем это я? Было у Полинки мужиков как псов, а ребенок зажился один. Викеша, в рыбназоре сейчас. Мамку нисколько не жалеет, за угольник На людях с самыми худыми словами косит ее по пьянке, бутылки считает. А когда тверезой, и слов не выбить. А по что не уважить? Как ни худа мати, но жизнь ему дала. И племяш мой из той же волчьей стаи. Я ему, Степушка, блюди и меру. Как остерегает спаситель наш. Не проклято, говорит, вино, а проклято пьянство. Не говорю, не пей, говорю, не упивайся. А он мне, тета, бутылки сдам, машину куплю, и тебя, тета, в Москву повезу женихов искать. А некуда и с машиной, коли живем в диком краю, как на острову. А жених у меня один, спаситель наш. Да, о чем это я опять сбилась с пути? А сыне королишки вспомнили, о Викеше. Память-то у меня нынче, будто куче моряка, Все кругами да крюками. викеш что и малой экий же был, Утренником прибитый. Рот откроет, ворон считает, Весь в отца, и обличием, и обычаем. Летом с реки не слезает, Зимой из тайги не выходит. Разве в байную только? Уж не знаю, чего Полинка на афанасе обзарилась. Теперь уж и не сказать. Афанасий-то с возом пушнины поехал в Архангельс, чтобы там отовариться. Отец всего написал, чего купить. Длинный списк такой дал. Ниток, сахар, муки, крупы, масла постного, пороху до да дроби. Ну, всего, чтобы жить, да рыбу ловить и звери бить. Сетки-то самим надо было вязать. Нитки из конопли пряли. Сидят мужики, бабы зимусь при лучении день до вечер, и ночи, и на прихватит, все иглой копают, с настижки вяжут. Ульяну Осиповну опять повлекло в сторону, но я, забыв про сон, пусть и чугунной головою не перебивал, пытался что-то из любопытного взять в блокнот, намотать на ус. Вот и в другой раз самовар сготовился, водрузился на середку стола хозяином, мурлычи свою песенку, и заварник заскочил на конфорку, поглядывая гордовато с престола своего на постный стол, а хозяйка все говорила, почасту протирая столешнюю сухой ладошкой, как бы сгоняя на пол невидимые крошки. «Все пригодится на будущем письме», как-то сладострастно, порывисто думал я, слушая старицу. «Не случайно же говорят». Осенью поганка, а зимой рубль банка. Раскупоришь ее, и вдруг из стеклянки лесной аромат лешевой дичины. А глаза мои тем временем умудрялись скитаться и по избе, как бы, между прочим, вылавливая из ее углов такой непритязательный, заскорузла в своей древности деревенский быт, коему казалось оставаться неизменным до временных земных пределов. Хозяйка поймала мой блуждающий взгляд, сбилась с мысли, переспросила. «Василий, о чем это я?» Раньше мысль моя виталась, как пряжа с мотовильца без узелков, а сейчас одни узлы до обрыва. Да, Афанасий вспомнили, отца Викеши. Ага, Афонька кушник был, в кушной избе сидел на тракту, за конями ходил. Место дико, зверь кругом. Тогда звери и птицы безвыводно было. Вазами везли на торжище. Помню сидим на пожне. Мой мужик взял малопульку, говорит, пойду тетеру на суп стрельну. Ага. Через час возвращается, с косачей на горбу тащит. А рыбы была. Осенью харюс на ямы идет. Весло в воду окупнешь, так весло стоит. Не диво ли? И Афонька зверя много брал. И вот пушнину повез, значит, в город. А уж в летах был, кроме тать пора. А а девки за него, немтырю, почти что не шли. А может, он от них прочь, вот уж не скажу. Только когда Сторг возвращался, то остановился он с ури чаю попить, да и присох к Полинке. А она, лицом груделая морошина, глаз не отвесть, ростом под притолоку, груди, как две молочные баклажки, за раз не продаить, ступистая, ля друг подружки трутся, аж искры скачут, и дым идет. И не сказать, что кривоногая, «Но такой постав. Чего тебе рассказываю, сам видел. Ну и присох парень. Живет, значит, день, и другой живет на хорсе. Уж неделя прошла, и домой не едет, хлеба проедает, и никак не объяснится». Так Полька мне сказывала. Лошадь с товаром отправил домой с попутьем, и отцу написал, где скоро не ждите. «Отец, получив записку, долго потом ругался. Станцию-то на тракте надо обслужить». И только весной прибрел Афони с Полинкою в свою деревню, оставил жену на улице, сам в избу вошел, встал у порога и говорит, «Отец, я женился. А где жена?» «Да на улице. Ну так веди ее сюда, кушник». Выругал сына хорошенько, потом дал корову, избу купил и стали молодые жить. Но жили шумно, немирно. «Полинке петь надо, смеяться надо, баба огонь до да пламя». А муж, лед да стужа, так и не смогла растопить. Не знаю уж, что было на сердце у него. Ну, Полинка порой и взбунтуется. Дура, за немушку вышла. Где глаза-то те мои были? Не пойду, говорит, корову доить, не буду кашу варить. Не буду тебя кормить. Ступай в лесе свою кушную избу, да там с девкой Ягобовной и любися. мужу бы косы на кулак намотать. Да вывозить хорошенько бабу по углам, чтобы пере не пушила. Но как подступиться? А фоне будто копчик перед орлицей. Свекор придет навестить. А молодые сидят за столом и крупу стаканами делят. В очередной раз расходятся, значит, а корова недойно стоит, ребенок орет. Но веки уж состряпали, да. А после взяли мужа на финскую и с концами. Я спрашиваю, Полька, а кой шла за ним тырю, если такой нелюбой? Да, отец, говорит, погнал, а я не посмела слушаться. Сказал, девки, продукт скоропортящийся. Ты уже распечатан на два раз. Отраченный молю товар из-за полушку никто не возьмет. Так что не кабенься. Вот какая бабья доля у Полинки, а она все хвалится. С мужиками-то мне повезло. На улице совсем разведнелась. Дождевые тарака излились, селись поза леса, уставились там серыми лохматыми копюшками, меж которыми слегка засиневело. Под порывом ветра куртинка Иван-чая под окнами воспряла, загнулась к окну, зашебаршала розовыми султанами по замыленным стеколкам в четвертушку тетрадного листа, запросилась в избу к самовару, чтобы поведать о своей судьбе. По мосткам то и дело гулка топача проходили люди, своим нарядом и обличьем совсем иные, из нового времени. Меж ними, кто торопился сейчас по своим делам и теми, о ком вспоминала Ульяна Осьповна, уже пролег незрастимый ров. И я вдруг оказался сразу на двух берегах его, чувствуя непонятную тоску и томление, ведь грубая жизнь — Полное лишение, что осталось недостижимым прошлым, была куда радостнее, счастливее, полновеснее, чем-то сказочно веяло от нее, освещало иным, уже неземным светом, будто от богатств отказались, а сейчас уже не вернуть, вот и кусай себе локоть. И вдруг подумал, ведь непроходимый овраг мы выкапываем сами, по своей воле или глупости, безумные, ведь мы торопим жизнь, чтобы она проскочила на махах, не загораживала собой у грядущего праздника, от нее отмахиваемся, как от досады, чумы и зла, насланного чужими. А прошлому, оказывается, стоило поклониться, и каждое свидетельство, случайно доходящее оттуда, лишь подчеркивало неповторимость приманчивость ушедшего, и многопамятная религиозная старуха, похожая на церковную мышу, коряво растопырившая ладонь и как-то невкусно сглатывая с блюдечка остывший чай, проборматывая воспоминания, сшивая их с нынешней кучемой на скорую живую нитку, невольно прислуживала перевозчикам через реку времени. Вон, течет она в подугорье, не кончаясь, и крюк ее, заворачиваясь за глинистый крешь, похож на стальной зазубренный ятаган. Но даже если мы все вдруг однажды спохватимся и опомнимся, люто зажалеем напрасно растраченное время, то неужели станем ценить каждый минувший день в его цену? И эта наука разве пойдет впрок? Увы, жизнь утекает сквозь пальцы, как эта река Кучема исподволь зарастая ряской забвение, под который проваливаются, как в преисподнюю, все былые мечтания. И только ох да ах, и никаких усилий не прибудет изнутри, чтобы переменить ее, как страждет очнувшаяся душа. И во мне по зрелому размышлению тоже не случится никаких перемен. День да ночь сутки прочь, ибо я, безбожный материалист, Как и все наивные русские люди, призебая отведенные годы, неисповедимы по какому наитию, во сне или бодрствуя, но упорно дожидаясь новой жизни, конечно, отличной от нынешней, уповаю на некий град Китиш, который непременно всплывет из глубин светлояра и принакроет всех живущих пеленами земного рая. Был же рай, был, а мы, самонадеянно отпихнули его, не желая расстаться с опойным сном но моя хозяйка, сплетничая, от чего то не чувствовала тоски по минувшему, словно бы выпекли ее из другого теста, не издобного, а из того тугого, хорошо выметого, женого или жительного, из которого стряпает крестьянка пирог, запекая в него леща или щуку. Такой рыбник и в июльскую жару долго не пресневеет, и даже зачерствевшая и превратившись почти в дресвяный камень, которым можно гвозди забивать, все равно служит доброй вытью всенокосную страду. А может, бабинья никогда и не выпадала из прошлого, но умудрилась так выкроить и сшить жизнь свою, что все лоскути ладно приросли друг к дружке, не топырясь и не портя вида. Вот и уныние не знает старуха, вечно занятая каким-то заделием, усердно прислуживает тем, кому еще хуже живется, у кого еще не пригляднее их предзимние годы. Никаких жалоб на сиротство и не взгодится что, конечно же, не отпускает и Ульяну Осиповну. Вот и с дровами на горке скудно, и пензия на один зуб, и в подоконье задувает, а в стужу углы вымерзают, и воды из-под угори уж трудно принести, а племеша не допросишься. Скажите, а когда на Руси хорошо жилось крестьянину, чтобы без стужи и нужи, без притужаловки и налоги, по своей воле и заповеданному уставу, кому-то худо и тревожно встречать новый день и провожать его, а ей, Ульяне Осиповне, все дородно, все хорошо? Сколько не всматриваюсь в бабенью!» На дряблых щеках и тонких изморщенных губах не тухнет мягкая, полузатаённая улыбка, похожая на трепетный отцвет неугасимой лампадки под образами. Я, неверующий журналист, всмотревшись в икону, вдруг подумал, что Богородица, дожив до преклонных лет, наверное, имела такое же обличие. И тут забрякали в боковой оконце и вывели меня из полусонной помороки. «Ульяна Осьповна, спите, нет?» К стеклу приклеилась, сплючивая нос широкое, неживой белизны безбровое лицо, принакрытое сверху курчавой овчиной. Да какой сон, матушка моя, откликнулась Ульяна Осиповна, худо признавая преслеповатыми глазами. Что ли ты, королишка? Да вот на могилку к ванюшке моему сбродила, поревела, сердце зашлось, плачу, а из головы не идет. Помереть бы и всех делов. На кой лишь живу старая пропадина? Королишка порывисто дышала, выкрикивая слова, и паром изо рта невольно туманило стекло. Виднелись черные и мертвые бездна глаза, как у старой кошки. Ульяна Усиповна оглажила ладонью стеколка, наверное, чтобы лучше видеть свойку, и седые букольки по ушами колыбались, будто уши старой болонки. Ей бы утешить Полину, да таких слов и не сыскать, как не копайся в себе. Обвыклась к смертям, всех обвыла, Вот и к своему уходу притерлась, беспечально поджидая его. «Так что, милая, бат не мы первые, не мы последние. шибко ты не убивайся, матушка моя. Себя побереги, нерви рви сердце-то, пожалей его. Бог за нас управит». «Чего худо слышу?» — вскричала с улицы королишка. «Бог управит, говорю. Еще належишься, больной-то!» — рассердилась старуха. «По живым плакай-то, Поживым плакай то поживым. бабушка На помощи приходи. Одной мне не поспеть. — Приду, куда денусь? — крикнула Ульяна Осиповна. И, провожая взглядом, королишку рассудила. — Правда, толку от меня, как от козла молока. Только под ногами путаться. Если, Степан, припас ящика, три водки, то все ладом, и закуски не надо. Значит, стол хороший, и покойник не в обиде. Мужикам-то закуска не нужна, только вину перевод. Нальются под завязку, чтоб из ушей текло, и кувырк под стол. А та места много, — бормотала хозяйка, примеривая к животу новый фартук. Вот, Василий Семенович, так и живем. Стонем да кряхтим, а хлебницы шарчим. Кому могилка, а кому в постелю милка. Вот и место подле Полины Егоровны освободилось. Кабы нынче не задрались из-за бабы. Позору-то сколько. Герой-то парата дрочливый да ерестливый. Я сутулился на краю старушечи постели, отпахнув угол ватиного одеяла и с какой-то обреченностью поглядывал на серую подушку блином, на которой, казалось, навечно отпечатался след вдовьей головы, и натрушились седые волосенки. «Настоящий, что ли?» — спросил я. Сон мой невольно откладывался. «Да кто его знает?» «Так хвалился. Герой герой. Его по-другому в деревне не зовут». Да по мне бы, кто на войне был, всем бы героя дать, и живым и мертвым!» Хоть какая-то радость, неожиданно рассудил Ульяна Осиповна, замедлила на пороге, с пристрастием оглядывая избу, словно бы забыла, куда и зачем пошла. Расплывшиеся за очками растерянные глаза остановились на мне. Да ты божонный ложись, не тяни время, можешь и не поспеть. Хозяйка подошла, Взбил головицы, растряхнул одеяло, как бы изгоняя из него затклый старушчий дух. «Да ты не брезгуй, не бери себе в голову. У старухи все чистое, после бани переменено, никакой заразы». «Да вы что, Ульяна Осиповна, я ничего такого и не подумал!» И, решившись, нырнул в постель. «Сам-то он не местный, из приблудных будет, шатался где-то, а после к нам. Николай Хрисанович Туголуков». К софье Таранина пришел прямаком в дом и стали жить, как муж и жена. Тверезый-то он ничего, мужик, но он равный, А уж по пьянке-то шибко худой, на нервы ему отдает. Соню-то в могилу свел преж времени. К стене поставит и давай пулять. В милицию сдавали, так спустили. Говорят, контужены, на таких тюрьмы нет. И в больницу не примают, говорят, здоров. Вот и пойми, властя. Он было у жены все вещи иссек. Шкаф плотяной изрубил, печь русскую затопил и на лопате платье Женина в огонь скидал. Только шаль пуховая сохранилась, где-то в потайке была. И шубу сжег, такой буйной в их милю. Хотел и жену в печь, а она дородня была, спинаста и задаста, так запихать не смог, в устье не влезла. софья такой как вырвалась и убежала к соседке. Он и туда ломился, паразит, да не попал. Жена с неделю пряталась, а после вернулась и опять все стерпелась. Вот что война с человеком делает. У него контузия, и ему теперь все с рук. Где надо, он больной, где не надо, быка здоровей. А при чем тут королишка? Так он по пятам за ней, замужней то Жди, говорит, сватов. А Степка? Напоследок спросила шершавым голосом, чувствуя, как увлекает меня глубокая вода, заливает уши, нос, глаза, горло. Вот уже и сердце не слышу я. Остановилась, и душа, как дуновение теплого ветерка, плавно излетела из гортани. А Степка не в счет, донеслось издалека, как голубиный клекот.